Мы двигались в западном направлении, лавируя среди мелей Нантакетского на залива, ориентируясь по мигающим огням буев во влажной темноте ночи. Мощный дизель судна успокаивающе гудел. В рубке было жарко. Одна рука Джонни лежала на штурвале, а в другой он держал кружку с кофе. — Но? — Так в чём же дело? — спросил он. Я не отвечал. Я смотрел вперед через мерцание опознавательных огней судна и размышлял о том, сколько людей уже умерло. Лайм, Герри, Джиллспай, Каллаген, Симос. Это, вероятно, было только начало. «Скажи мне, по крайней мере, на чьей я стороне?» — настаивал Джонни. «На стороне ангелов. Но несколько дней ты лучше не приближайся к моему дому. Не замешаны ли тут наркотики?» «Клянусь богом, Джонни, наркотики здесь ни при чем. Кто-то намеревался наказать меня за то, что я взял золото. Но ты ж говорил, что Ира получила свое золото обратно. Я думаю, они хотели убить меня в назидание, всем, кто задумал бы их надуть. Но прошу тебя, Джонни, держись подальше от моего дома». Мы плыли молча. Дождь смочил палубу и продолжал моросить в свете красных и зеленых судовых фонарей. В темноте рубки светилась шкала рыбоискателя. Спустя три часа после того, как мы отплыли из гавани, я увидел огни маленького самолета, который вывалился из облаков и стал спускаться на виноградники Марты. Джонни включил свой радар, и на зеленом экране вырисовывались знакомые очертания мыса Поч. Восточной части неба уже начал брежить рассвет, когда мы прошли мыс Чаппакуидик. Море было тихое и спокойное, лишь усеянное оспинами дождевых капель и покрытое легкой дымкой тумана, сквозь который виднелись огни Эдгар Тауна. Вскоре Джонни с небрежным мастерством подвёл своё судно к пристани. «Как бы они ни содрали с меня 100 баксов штрафа за то, что я высадил кого-то, а, может быть, даже и за то, что я вдохнул их драгоценного воздуха. Это самый скупой город в Америке. Хочешь, я подожду тебя?» «Нет. Спасибо за все. Береги себя, Пол. Постараюсь». Я спрыгнул на доски причала и пошел в город. Я искал большой дом, возле которого должна была стоять на степелях яхта под названием «Нэнси». Я приехал просить помощи у Ван Страйкера, потому что дела у меня были совсем плохи. «Шеннон!» Симон Ван Страйкер сам открыл мне дверь и, поворчав на погоду, провел меня внутрь дома. Он был вязан в свитере, в летовых брюках, а на ногах у него были оторученные мехом туфли. Но и в таком виде он выглядел так же элегантно, как и в тот раз перед приемом в Белом доме. «Я отправил к тебе команду», — сказал он. Я звонил по его телефону. Номер был на визитной карточке, которую Ван Страйкер вручил мне тогда, в Поконосе. Не ответил молодой человек, спокойно выслушавший мой рассказ о трех трупах и мою отчаянную просьбу о помощи. Я подождал, пока он перезвонил Ван Страйкеру, а тот велел мне ехать в его летний дом. Теперь он открыл дверцу шкафа, где обнаружился богатый набор напитков. «Виски?» «Да, пожалуйста». Он открыл новую бутылку, щедро налил мне в стакан, затем поставил стакан и бутылку подле меня. «Итак». «Расскажи подробно, что произошло?» Я изложил ему все происшествия этой ночи. О том, как я вернулся домой, как умерли Джилл, Спай и каллаген о том, как истек кровью Симос. Пока я говорил, Ван Страйкер выложил на кухонный стол содержимое парусинового мешка. Там были яйца, ветчина, сыр, молоко и помидоры. «Нэнс подумала, что мы проголодаемся», — объяснил он. «А у нас, видно, будет долгая беседа. Продолжай». Но я мало что могу добавить. Я оставил там трупы и обратился к вам за помощью. Он отыскал тазика, мутовку и принялся взбивать яйца. Ты правильно сделал, Пол. Я в это время смотрел из окна на вдневшуюся за сеткой дождя гавань и простиравшиеся далее вересковой пустоши чапа -Куидик. Рассветная заря пробивалась сквозь тучи, и поверхность воды в Галане отливала цветом вороненой стали. Так все же, скажи мне, что, по-твоему, все это значит? Спросил Ван Страйкер. Это все связано со Стингерами, уверенно сказал я, и с теми людьми, которые прячутся в лесах возле взлетных дорожек Вашингтонского аэропорта Даллиса, или на судах в Ямайской бухте, возле аэродрома Кеннеди, в фургонах возле аэропорта Логана в Бостоне, или в складах неподалеку от международного аэропорта Майами. Речь идет о сбитых рейсовых самолетах. Иль Хаяуин любит сбивать пассажирские реактивные лайнеры. Он хочет, чтобы в гавани Бостона плавали человеческие трупы, чтобы люди гибли на внутренних воздушных линиях и на дорогах вокруг важнейших аэропортов. Он жаждет дня расплаты, дня массовых убийств, того дня, когда Америка должна будет заплатить за унижение Саддама Хусейна. «Ты думаешь, что стингеры предназначались не для Ирландии?» Какое-то количество — да, но лишь небольшая в часть. Эти несколько ракет, предназначавшихся для Ирландии, должны были служить вознаграждением мэра за участие в переговорах о сделке. Палестинцы сами не могли приехать в Америку и договориться о покупке, так что Флинн выполнил эту миссию за них. «А деньги, которые были на борту мятежной леди, были оплатой за стингеры?» — спросил Ван Страйкер. Я слегка покраснел, но утвердительно кивнул. «Да». «Почему ты не сказал нам про мятежную леди?» «Потому что я задумал украсть эти деньги. Это должно было служить мне пенсии, страховым полисом и доходом на будущее, все вместе упакованное в один арабский пакет». Я подождал, выпил свой виски, затем посмотрел на ван Страйкера, у него было худое, умное лицо. «Как вы узнали насчет мятежной леди?» «Это обнаружил Джилл Спай». «Каким образом?» Он поковырял вилкой свою яичницу. «Конечно, с помощью подслушивания. Добрый, старый, незаконный способ подслушивания разговоров», Ван Страйкер лукаво улыбнулся, глядя на меня. «О, Господи! Ну, конечно же! Вы установили подслушивающие аппараты в моем доме еще до моего отъезда в Европу. Я внезапно понял, что, конечно же, Ван Страйкер должен был принять эти меры предосторожности». И это означало, что в первый же раз, когда я говорил с Донни Риорданом и велел ему позаботиться о мятежной леди, замаскированные микрофоны зафиксировали каждое мое слово. «Нет», — сказал Ван Страйкер. «Что нет?» «Конечно, в твоем доме были установлены подслушивающие устройства. Я думаю, что микрофоны установлены под лестницей, а на чертаке спрятано записывающее устройство с усилителем». Так они обычно делают, когда у них есть доступ к помещению. «Они — это кто?» — Ван Страйкер не ответил. «Мы же предпочитаем делать это при помощи телефона, так что запись производилась в другом месте. Но в этом случае возникают трудности, если вы действуете не на законном основании. Так что они, я думаю, использовали магнитофон. И при этом подразумевалось, конечно, что у них будет возможность проникать в твой дом и забирать кассеты с плёнками». «Сарасин Теннисон!» — воскликнул я и почувствовал себя внезапно позревшим слепцом, или, точнее, дураком, который, наконец, обрел разум. «Боже мой!» «Да, скорее всего, именно она. А в действительности ее настоящее имя совсем не Теннисон, а Ко, Сэлли Ее отец — китаец из Гонконга, а мать — жительница Лондона. Миско. Ко?» Агент британской разведки, хотя англичане, разумеется, именуют ее своим аташе по культуре. Но в наши дни так говорят про всех шпионов. Есть такое негласное соглашение, и мы тоже применяем этот метод. О Боже, сказал я и подумал, каким же я был круглым идиотом, каким проклятым глупцом. Я охотилась она совсем не за мной, добавил я, а за Патрика, моего компании. За твоим Шорином, Конечно! Мне говорили, что он иногда пользовался твоим домом, чтобы договариваться о переправке груза оружия. И англичане, разумеется, с благодарностью перехватывали эту информацию. Джо Спай обнаружил это, когда его люди стали устанавливать собственную аппаратуру и нашли там британские микрофоны. Боже, каким же я был дураком! Чего ради арендатор стал бы платить за установку телефона и электричества? Телефонная проводка, по всей вероятности, скрывала подслушивающее устройство, а от электрической сети питались магнитофоны. И каждый раз, когда эта задница, мой Шурин, вел разговор о новой партии оружия, направляемой в Ирландию, их с немалым удовольствием прослушивала британская разведка. А затем они, вероятно, прослушали мой разговор с Джонни о грузе золота. И вдруг неожиданно для них обыденная разведывательная операция превратилась в настоящий триумф для проклятых англичан. И какой триумф? Пять миллионов золотом, при этом нейтрализованы пятьдесят три ракеты «Стингер». И все это ценой нескольких замаскированных микрофонов и одного магнитофона с усилителем. «Мерзавцы!» — сказал я с чувством. «Мерзавцы!» Ван Страйкер вынул две тарелки из кухонного шкафа. «Нужно признать, что с их стороны было очень умно воспользоваться домом конгрессмена Ушонеси». Он рассмеялся. «Это был очень тонкий ход, Пол. Я должен принести им свои поздравления по этому поводу». «Чертовски тонкий, будь я проклят! Я думал, они ухлопают меня. Я уверен, что Джилл Спай предостерег их от резких действий». «И разумеется, именно Джилл Спай подставил меня этим сукиным детям англичанам. Они похитили меня, как только я вернулся домой. А то как же, спрашивается, они могли узнать, что я дома, если бы им не сказал об этом Джил Спай? «Мерзавцы», — снова повторил я, вспомнив о всех своих унижениях. И я вспомнил, что выложил так много информации о Белфасте моему следователю, ирландцу. «Интересно, кто он был? Протестант?» Я взглянул на ван Страйкера. «Это вы направили их по моему следу?» «Желтспай понял, что ты был не вполне откровенным во время собеседований», — признался Ван Страйкер. «А твоя версия о ракетах «Стингер» казалась не имеет смысла. Я мог бы поступить с тобой гораздо суровее, но все мы решили, что этот путь быстрее». «Так оно и оказалось. Ты был прав в отношении «Стингеров», однако ты не сказал нам, что сорвал планы Ильха украв его деньги». «Но эти проклятые англичане», — с горечью сказал я. Однако лучше, что не левийцы или люди Брэндона Флина». Ван Стрекер был вежлив. «Что, сильно тебя отделали?» «Как будто сверлили зуб без анестезии». «Я искренне сожалею. Но когда приходится иметь дело с таким чудовищем, как Иль Хаяуин, я не могу упустить своих шансов. Мне нужно было знать, что именно ты скрывал, и я узнал это. Ты скрывал от нас миллион долларов». «Это Миско сказала вам так. Она сделала больше. Она поделила этот миллион с нами. Вернее, мы разрешили им взять половину этих денег. Благодаря тебе, Пол, секретная служба Ее Величества обогатилась на полмиллиона долларов». «Не совсем так», — сказал я, и мне было приятно уязвить его самолюбие. «Она обогатилась не больше и не меньше, чем на четыре с половиной миллиона долларов». «Миско соврала вам». На борту судна было пять миллионов долларов золотом. Ваш чёртов союзник надул вас. 5 миллионов? Он был потрясён. 5 миллионов? Пять миллионов, сказал я. В золотых монетах. Тысяча фунтов чистого золота. Уж я-то знаю. Сам замуровывал эти монеты в трюме. Судно и без того было тяжелое, а когда его нагрузили ещё и золотом, оно шло под парусом, как беременная свинья — «Пять миллионов баксов! Англичане надули вас!» «О, боже мой!» — сказал он и повернулся к плите. Его, разумеется, очень мало занимала яичница, а вот история с золотом добавила информации, и он обдумывал ее, пытаясь разгадать замысла противника. «А не слишком ли много пять миллионов долларов за пятьдесят три ракеты?» — спросил он несколько минут спустя и добавил подозрительным тоном если, конечно, эти ракеты вообще существуют. Одну я видел собственными глазами. Только одну? Ван Страйкер уменьшил огонь под сковородой, давая понять, что удовлетворение его любопытства важнее, чем утоление нашего голода. Что-то не нравится мне эта единственная ракета. Слишком уж удобная версия. Так что расскажи мне все, Пол, и на этот раз правду. И я рассказал ему правду. Всю правду. Я рассказал о Брэндоне Флине, Майкле Эрли, Шафике, об Ильхаяуине, Лайме и Гэри, о мятежной леди и о Саре Син Теннисон. Я описал, как совершил убийство в водах Средиземного моря, рассказал о Теодоре, в общем, рассказал все. Ван Страйкер слушал молча, и когда я закончил, он не сказал ничего, а просто смотрел на меня и размышлял. Вдруг раздался телефонный звонок, заставивший дрогнуть нас обоих. Ван Страйкер говорил в несколько минут, затем положил трубку. «Твой дом находится под охраной, мои люди уже на месте». «Что вы сделаете с трупами?» «Тела Джилл Спай и Калагина мы увезем подальше. Инсценируем автомобильную катастрофу». «А Симас?» «Он исчезнет». «Просто так?» «Просто так». Ван Страйкер разложил яичницу по тарелкам. «Я полагаю, обвинение будет возложено на англичан. А теперь ешь». Он подвинул мне тарелку, и я начал есть, как будто голодал уже несколько недель. Ван Страйкер ел не торопясь и, закончив, вытер сковородку бумажным полотенцем, прежде чем повесить ее на крючок. «Жаль, что ты не рассказал мне про пять миллионов долларов с самого начала», — посетовал Ван Страйкер. «Он совсем не упрекал меня». «Мне думается, Ван Страйкер слишком хорошо понимал человеческую натуру, чтобы винить меня». Он подошел к окну и наблюдал, как рыболовецкое судно, постукивая двигателем, направлялось в море, оставляя за кормой пенищуюся полосу на фоне серой воды. «Просто это слишком большая сумма», — заявил Ван Страйкер. «А мне совсем не нравится, что стингеры могут быть запущены по взлетным дорожкам американских аэропортов». Тут все слишком сложно. Прежде всего, где Ильха Яуэн сможет найти людей, которые привели бы оружие в действие? И почему золото? Почему непростой банковский перевод? Я уже думал об этом. Может быть, это Эрли потребовал золото? И зачем было посылать этих двух сопляков охранять тебя? Почему не послать двух трех видных членов Ира? Неужели Лайм и Герри — это лучшее, что могла отыскать Ира? «Нет, конечно. Так почему же именно их? И зачем было вмешивать тебя? И почему стингеры?» Он повернулся ко мне, словно ожидая ответа, и вновь силой повторил последний вопрос, как будто все дело заключалось в выборе оружия. «Почему именно стингеры?» «Потому что это самое эффективное оружие». «Чтобы сбить самолет, не требуется самое эффективное оружие. Воздушные лайнеры — это прекрасная мишень. Они медленно ползут в небе и не имеют на борту никаких средств защиты. Они не мобильны, как вертолеты, и не обладают такой скоростью, как штурмовики-бомбардировщики. Любая кое-как собранная русская ракета, типа «Красная звезда», может сбить «Боинг-747», а у палестинцев сотни этих красных звезд. «Так почему ж именно Стингеры?» «И почему именно ты?» Теперь он совсем сбил меня с толку. «Что значит, почему именно я?» Зачем ты им понадобился? Чтобы переправить судно, разумеется. Это было ясно и дураку. Ван Страйкер покачал головой. Нет, воскликнул он. Нет. Зачем они послали в Америку судно с пятью миллионами долларов, которые им не нужны, чтобы купить пятьдесят три Стингера, также не нужные им и, возможно, даже не существовавшие? Пол. ФБР потратило много недель на то, чтобы разыскать эти ракеты, и не обнаружила даже малейшего подтверждения, что они вообще существуют. Так что забудь про ракеты и подумай над тем, зачем им понадобился ты». «Чтобы переправить судно», — повторил я, — «но что-то начало проясняться для меня». «Может быть, на судне было что-то спрятано?» — продолжал Ван Страйкер свои размышления и они показали тебе единственную ракету и показали тебе золото, потому что ты лучше кого бы то ни было знал, что Ира жаждет приобрести стингеры. Но дело-то совсем не в стингерах, Пол. Дело в самом судне. Боже мой, — сказал я, — где же сейчас судно? Он покачал головой. Эти чертовы англичане сказали, что на судне ничего нет, что с ним покончено, что оно бесполезно. Мы поверили им. Боже!» — повторил я. «И я вернул им судно обратно?» «Вернул кому?» «Эрли». «А Эрли исчез», — сказал Ван Страйкер. «Так что ж там на судне, Пол? Что они спрятали там под грузом золота?» «Не знаю. Право, не знаю. Но что бы там ни было, я отдал это им». «Господи, Боже мой!» — повторил я, осознав, что история все еще продолжается. «Мы должны найти судно». Ван Стрекер взялся за телефон. «Мы обыщем все побережье и найдем. Опиши мне его еще раз». «Сначала найдите Эрли», — предложил я. «Он-то знает, где спрятана мятежная леди». «Я уже говорил тебе, Эрли смылся». «Я могу разыскать его». «Можешь». «Я должен был это сделать, ибо Саддам Хусейн послал Америке подарок, а я потерял его. Значит, я должен найти его». Эрли не было дома. Агенты ФБР вломились в его квартиру и обнаружили, что она пуста. Не было его ни в конторе, ни в помещении прихода, ни в задних комнатах таверны Тули. Он исчез. «Деньги здесь вообще не самое главное!» — кричал мне Ван Страйкер. «Золото служило приманкой, чтобы обмануть тебя, скрыть правду. И именно поэтому Эрли подослал Симоса убить тебя, чтобы не раскрылась истина». В конце концов, он вернул себе судно, и единственная опасность для него состояла в том, что ты будешь рассказывать свою историю, не так ли?» Он кричал, потому что мы находились в вертолете береговой охраны, вызванном по распоряжению Ван Страйкера. Мы быстро пролетели над зимними водами залива Нантекет и теперь зависли над торговым центром, где я оставил Марти Дойла. «Вот он!» — я увидел белый фургон цветочного магазина «Трилистник». «Может, нам повезло, и Марти все еще в фургоне, если его не обнаружил какой-нибудь наблюдательный полисмен. Я был уверен, что если кто и знает, где находится Эрли, то это Марти Дойл». Ван велел командиру спускаться. Тот передал приказ пилоту. «Мы сидели в спасательном помещении вертолета в металлическом отсеке, расположенном сзади и снизу кабина управления. Возле стенки было сложено подъемное устройство и спасательная корзинка». Мы со страйкером в теплой одежде сидели на металлической скамейке. Пилот заявил, что согласно федеральным распоряжениям запрещено приземляться на неотведенных специально для этого местах без крайней необходимости. «Скажите ему, что сейчас как раз и есть крайняя необходимость. От этого зависит его карьера». Вертолет стал медленно опускаться. С крыши магазина полетела дранка, и случайный автомобилист чуть не въехал в лес, заглядевшись на тяжелую машину, которая, проделав опасный путь между телефонными электрическими проводами, взметнула облако пыли и приземлилась на автомобильной стоянке. «Быстро!» — приказал мне Ван Страйкер. Я ринулся к цветочному фургону, распахнул его заднюю дверцу и обнаружил там перепуганного и замерзшего Марти Дойла. Я вытащил его наружу, и поскольку ноги у него были связаны проводом, взял его на руки, как ребенка, и отнес вертолет. Я бросил его на пол, а потом забрался и сам. «Поднимайтесь!» — закричал Ван Страйкер. Уже в воздухе я заметил синие вспышки сигнала полицейской машины, примчавшейся выяснить, почему был нарушен утренний покой жителей мыса. Но полиция опоздала, вертолет уже набрал высоту и направился в сторону открытого моря. Мы пролетели над моим домом, и над замерзшими болотами, и над дюнами, где мы гуляли с Кэтлин Донован, и над бурлящими волнами, без обрушивающимися на мерзлый песок. Я вытащил кляп изо рта Марти. «Доброе утро, Марти!» «Чертовски замерз Полли!» Он весь дрожал. Обе дверцы вертолета были открыты, а утро было морозное. «Куда мы летим?» — спросил он. «Мы ищем Майкла Эрли», — ответил я. «Где он?» «Я не знаю, Пол, честное слово!» Я улыбнулся и развязал провод, связывающий его. «Надень это, Марти», — сказал я. Это были ремни безопасности. Марти дрожал от холода, но все же сумел продеть руки в ремни, а я застегнул их у него на груди. «Так где же находится Эрли?» — снова спросил я. Марти посмотрел на меня собачьим взглядом. «Бог мне свидетель! Клянусь могилой своей матери, Пол! Я не знаю!» Я вытолкнул его из двери вертолета. Он закричал и перевернулся в воздухе, а затем дернулся и повис на тросе, который я пристегнул к его ремням безопасности. Он висел в шести метрах под вертолетом и в трехстах над серой поверхностью моря, где холодный ветер вздымал над волнами клубы белой пены. Я подтянул его обратно в кабину вертолета. Мне кажется, ты не расслышал моего вопроса, Марти. Где Эрли? «Он в летнем доме, конгрессмена! О, Боже, не делай больше этого, пожалуйста, ради Бога, Полли! Пожалуйста!» Я дал ему чашку кофе, но большую часть его он пролил. Тем временем вертолет взял курс на запад, и мы полетели назад, к заливу Нантекет, на чтобы раскрыть последние тайны мятежной леди. «Я связан нормами закона», — выговорил мне Ван Страйкер. «Если бы я знал, что ты собираешься затащить этого ублюдка в вертолет, то должен был бы остановить тебя. И если нам придется допрашивать Эрли, это будет сделано по всем правилам. Раз уж мы намерены арестовать его, у нас должен быть ордер на арест. Мы обязаны рассказать о его правах. И если он пожелает, может потребовать присутствия при допросе своего адвоката». «Вы говорили когда-то, никаких отпечатков пальцев и никаких поводков». «Я все еще действую самостоятельно, Ван Страйкер. Вы натравили меня на англичан, не соблюдая правил. А теперь предоставьте мне свободу действий». На худощавом лице Ван Страйкера появилось подобие улыбки, и он поднял руку жестом шутливого благословения. «Но смотри, никаких синяков, сломанных костей и порезов, никаких признаков насилия. Можешь ты соблюдать эти правила?» «Поверьте, буду соблюдать не хуже, чем англичане. Мы прилетели на военно-воздушную базу «Отис» на берегу мыса. Затем доехали на машине до «Сентервилла». Еще не было девяти часов, когда мы остановились неподалеку от летнего дома конгрессмена Ошонеси. Я открыл дверцу машины. Вернусь около одиннадцати. Наверное, потребуется гораздо больше времени, чтобы выжать правдивую информацию из этого человека. «Не потребуется». Я улыбнулся и вылез из машины. Ван Страйкер помахал мне из окошка автомобиля. Дул холодный ветер. Улица была пустынной, безжизненной, как всегда на курортах в несезонное время. Почти все дома здесь принадлежали очень богатым людям, нуждавшимся в приморских коттеджах, чтобы спастись от удушающей летней жары Бостона или Нью-Йорка. Это было надежное убежище для Майкла Эрли — Кто бы мог подумать, что член Конгресса Соединенных Штатов будет укрывать в своем доме врага народа? Даже такого идиота, как Томми Третий, трудно заподозрить в такой глупости. Я открыл ворота. Дом, казалось, был заперт и пуст. Я зашел с тыльной стороны, топча сапогами покрытую инеем траву. В кухне не было никого, и, как я и думал, дверь была заперта. Я знал, что в доме была система охраны, которую в свое время взломали англичане, и которую, как я полагал, конгрессмен успел починить. Но если в доме кто-то был, то, скорее всего, система охраны была отключена. Питая такую надежду, я силой ударил локтем в стекло двери. Никакого результата. Я ударил по стеклу еще раз, но только разбил себе локоть, хотя на мне была куртка на толстой подкладке. В наше время окна делают очень прочными. Я поднял большой камень, лежавший рядом с клумбой, и разбил сразу оба оконных стекла. Раздался страшный треск, но сигнал не сработал. Я протянул руку в отверстие, нащупал замок и открыл дверь. В доме было тепло. В кухонной раковине лежала грязная тарелка. У меня еще оставался револьвер Калагина. Я вытащил его из глубокого кармана куртки и прокрался в холл, который был уже убран. Я остановился возле лестничной площадки и прислушался. Ни звука. Гостиная была пуста, и окна плотно закрыты жалюзи. Я прошел через полуоткрытые двери в просторную столовую, где стоял стол, за которым могли разместиться человек двадцать. На полках черного дерева блестело столовое серебро. Еще одна дверь в дальнем конце столовой была открыта, и я приоткрыл ее еще больше. Дальше была небольшая комната, кабинет с кожаной мебелью и книжными полками. Одна из стен была увешана почетными грамотами и дипломами. Это, очевидно, должно было свидетельствовать о том, что Томми Третий — образованный человек. И здесь же лежал и крепко спал, не раздевшись, Майкл Эрли. И я сунул ему под нос дуло револьвера. «Доброе утро, Майкл!» «Боже! Что, что это? Нет! «Веди себя тихо и спокойно, Майкл», — сказал я. «Пол?» «Спокойно». Он, разумеется, ожидал в этой уютной комнате известий от Симоса. Он ждал, лежа в кожаном кресле конгрессмена, попивая виски конгрессмена из бокала, принадлежащего конгрессмену. Теперь, когда я разбудил его, он весь трясся. Симос мертв, Майкл. «Я ничего не знаю, ничего!» Он попытался встать с кресла, но вид направленного на него револьвера усмирил его. Я щупал его мятый костюм, извлёк из кармана маленький автоматический пистолет и положил себе в карман. — Ты послал Симаса убить меня? — Не говори ерунды, Пол. — Мне сказал об этом Марти Дою. Майкл оцепенел. — Я ничего не знаю, Пол. — Все это одни слова, Майкл. Это слишком по-адвокатски. — Где судно? — Какое судно? «Мятежная леди». «Я не знаю. Конгрессмен договорился, что его отбуксируют за пределы его владений. Почему бы тебе не спросить у него самого? Он сейчас в Вашингтоне». Он потянул к себе телефонный аппарат, но я ударил дулом пистолета по его костистому носу. «Никаких телефонных звонков, Майкл. Итак, где находится мятежная леди?» «Я сказал тебе, Пол, не знаю». «Тогда посмотрим, действительно ли ты говоришь правду». Я вытащил его из кресла и швырнул на ковер, а затем завернул ковер ему на голову, чтобы он ничего не видел. Если ты сделаешь хоть малейшее движение, сказал я достаточно громко, чтобы он услышал, я размажу тебе череп. Тяжелые бархатные занавеси в комнате были перевязаны шелковыми шнурами. Я отрезал шнур и связал ему руки за спиной, затем поставил его на ноги и, прихватив из камина увесистую кочергу, вытащил его в роскошную столовую. Удобное место, чтобы спрятаться, не правда ли, Майкл? Я вовсе не прячусь, запротестовал он. Я разрабатываю план проведения избирательной кампании у Шонаси. И держи меня за дурака, Майкл. Конгрессмен так или иначе, будет переизбран. Это обеспечит папины деньги. Будь он даже волосатым бабуином, а его соперник Архангелом Гавриилом, он все равно будет переизбран. Тебе нет нужды надрываться над переизбранием Томи. Ты должен только направлять его и нацелить на Вашингтон». «Нет, Майкл, ты прятался. Вот почему ты оказался здесь. Скажи мне, арабы прислали тебе еще денег?» «Ты пожалеешь, что сделал такие клеветнические заявления. Пять миллионов были предназначены тебе, не так ли? Тебе и Брэндону? Я не знаю, о чем ты говоришь, и требую, чтобы ты освободил меня. Я требую!» Он повернулся и прокричал это мне в лицо. «Как говорим мы, не юристы», — я улыбнулся. «Катись так к чёртовой матери!» Я грел его кочергой так, что он, пятясь, отступил в коридор, затем в кухню и через взломанную дверь кухни на выложенную кирпичом дорожку к закрытому эллингу. Майкл был одет в свой обычный костюм адвоката и сразу начал дрожать на холодном ветру. «Пожалуйста, не надо», — сказал он. «Где находится мятежная леди?» «Не имею представления». Может быть, мы поговорим об этом в помещении? А почему бы и не здесь? Дверь Эллинга была заперта на засов с висячим замком, который я легко сбил с помощью кочерги. Я открыл дверь ударом ноги, затем затолкал Эрли внутрь и привязал его к стойке свободным концом шелкового шнура. Нет, пожалуйста, не надо. Он вдруг понял, что я намерен делать. «Где находится мятежная леди?» — спросил я деловым тоном. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я полагаю, понимаешь, советник. Я подошел к задней стенке, где находилась коробка управления подъемниками, удерживающими катер на стапелях. Я нажал зеленую кнопку, механизм загудел, и катер начал опускаться. Под корпусом судна захрустел лед, и скоростной катер лег на воду. Эрли судорожно дернулся, пытаясь освободиться, но он был крепко привязан. Пол, образуемся! «Я в порядке, Майкл. Сегодня прекрасный, спокойный денёк, на всего фут высотой, так что воспринимай это как приятную прогулку. Помнишь, когда мы были ребятами, я взял тебя на морскую прогулку?» «Пожалуйста, Пол, не надо!» — его пробирала дрожь. «Где мятежная леди?» «Мы потопили её прямо здесь!» — он качнул головой в сторону холодных вод Нантакетского залива. «Удивительно!» Но я почему-то тебе не верю. Впрочем, скоро мы увидим, правду ли ты говоришь. Я вступил на палубу катера и снял чехол с кокпита, чтобы убедиться, что ключ зажигания оставлен в приборной доске. Я бросил чехол на настил Эллинга, освободил подъемник и нажал рукоять рубильника. Корма катера с двумя мощными двигателями по 200 лошадиных сил погрузилась в воду. Аккумулятор был заряжен, и двигатели тонко загудели под ледяными волнами, которые мягко бились о борта катера. Я проверил топливный бак и, обнаружив, что он полон, залил мотор перед пуском, вытянул подсос и повернул ключ зажигания. Холодные двигатели сначала закашлялись, а затем, вначале один, потом другой, схватились и завелись. Я отрегулировал заслонки и переключил оба двигателя на холостой ход. Густой дым заполнил помещение Эллинга. «Прекрасно!» — сказал я, и спустился обратно на настил Эллинга. «Нет!» — Майкл судорожно ухватился за стойку. Я отвязал его, втащил на катер и посадил в обитое белой кожей кресло. «Нет!» — снова закричал он. Лицо у него стало мертвенно-бледным. «Пожалуйста, Пол, не надо!» «Где мятежная леди?» «Я уже сказал тебе, мы затопили ее!» Тогда давай сплаваем и посмотрим на нее. Я включил заслонки на задний ход, и роскошный катер рванулся назад, затем я сдвинул сдвоенный рычаг вперед, и катер устремился прямо в открытое море. Через несколько ярдов катер вышел на редан, и мы не успели еще поравняться со спиндул-рок, как Куик Коллин набрал ход и помчался по холодным морским волнам со скоростью 50 миль в час. На этой скорости даже малейшая волна силой ударяла и сотрясала легкий корпус. Он взмывал на серые волны, трепещая и вздрагивая, как живой зверь, и оставлял за кормой двойной гребень белой пены, поблесковавшей в лучах восходящего солнца. «Разве это не прекрасно?» — я поворачивал штурвал, заставляя катер вертеться, как звуковой истребитель. Его заносило в сторону, и тогда мощные двигатели пытались нейтрализовать центробежную силу. Затем я выравнивал его и давал полный газ, направляя его стремительный бег в сторону на Антекета. Я говорю, как это чудесно! Эрли блевал на кожаное сиденье уже одной желчью и водой. Катер плясал на волнах, как сумасшедший. Впереди на расстоянии мили шло рыболовецкое судно, оставляя за собой длинный пенистый след. Я направил катер прямо за ним и на полной скорости врезался в большие волны, которые он оставлял за собой. Волны со страшным грохотом обрушивались на корпус судна. Катер взлетал кверху, стремительно падал вниз, разбрызгивая кругом воду с пеной, вновь взмывал наверх. И Майкл скользил, падал и ползал в собственной блевотине, судорожно пытаясь встать на ноги. Я резко повернул катер, вновь разогнал его и опять пересек кельваторный след рыболовецкого судна. Майкл посмотрел на меня умоляюще, затем кивнул, не в силах выносить эту муку. Я убрал газ, и Куй Коллин остановился, покачиваясь в холодной воде. Итак, где находится мятежная леди? спросил я. В Вашингтоне, округ Колумбия. Где именно? На морских доках Хвержинского побережья. «Где это?» Он скрючился, его снова вырвало, он застонал. Малейшее покачивание судна было для него сущим мучением. «Так где же это?» «В северной оконечности Вашингтонского национального аэропорта. Когда едешь от аэропорта в город, это первый поворот с мемориального шоссе Маунт-Вернон. Теперь, пожалуйста, Пол, отвези меня назад, прошу тебя!» «Кто отвел ее туда?» «Я договорился с одной фирмой по доставке судов в Я дал небольшой газ, и Майкл снова упал на перепачканное сиденье. Лицо у него теперь было зеленоватого оттенка. «Что там спрятано внутри судна, Майкл?» «Я не знаю, честное слово. Может быть, там и нет ничего. Доставили деньги, и все. А судно должно стоять в этих доках». Ильха Яуин приказал отправить судно именно в этот док. «Да». «И перевел вам еще какую-то сумму денег?» «Да!» «Сколько?» Он не хотел говорить, но я слегка нажал на газ, и он сразу же сдался. Еще пять миллионов долларов!» Он качнулся к борту, и его снова схватили рвотные судороги. «Он перевел деньги телеграфом?» Он кивнул. «Да!» «И эти пять миллионов вы должны были поделить с Брэндоном, так ведь?» «Да!» «И никто больше не знал об этом, правда?» Теперь многое стало ясно. Вот почему Брэндон прислал сторожить меня двух слабаков. Он боялся просить в Совете Ира стоящих людей. «Эта операция не была санкционирована Советом Ира, не так ли?» Майкл растерянно взглянул на меня. Этот вопрос испугал его, но он был слишком измучен и обессилен, чтобы отважиться солгать. Он кивнул. Это означало, что они, он и Брэндон, действовали на свой страх и риск. Все это не было санкционировано Советом Ира. «Были ли там ракеты «Стингер»,?» — спросил я. «Они должны были там быть», — взмолился Майкл. «Мы могли закупить, сколько нужно «Стингеров» на рынке. Именно это мы и собирались сделать пол, ты понимаешь? Нам нужно было получить деньги. Я хотел, чтобы Бостон снова стал играть большую роль, чем Триполи. Я хотел освобождение Ирландии». Последние слова звучали как крик отчаяния. Его снова схватил приступ морской болезни. «А кто были эти кубинцы?» «Их привели арабы. Нам нужно было убедить тебя, что у нас действительно были стингеры». «Возможно, Карлос и Альварес действительно были настоящими кубинцами, только что прибывшими с Кубы». «Мерзавец!» — сказал я и прибавил газу. Куи колин набрал скорость, вышел на Редан, а затем я заставил его выписывать сложные кренделя. Эрли застонал и начал рыдать. Мне самому никогда не доводилось испытывать ужасных мук морской болезни, но я видел много страдальцев и знаю, что таким образом можно заставить сказать правду даже самого молчаливого грешника. Я опять убрал газ, предоставив судну лениво покачиваться на небольшой волне. Берег оставался в миле от нас. Майкл стонал и плакал, он окончательно сломался. «Скажи мне, что именно на борту этого судна может стоить 10 миллионов долларов денег Саддама Хусейна?» спросил я. «Я не знаю. Они просто попросили нас доставить судно в Вашингтон». «А как вы собирались поступить со мной?» «Никак». Он взглянул на меня. На синих губах были следы рвоты. «Честное слово». Я протянул руку к рукоятке газа. «Себя должны были убить!» он сказал это страдальческим голосом. И тебя, и тех двоих ребят, чтобы у мятежной леди не осталось видимых связей с сара, не так ли? спросил я. Да, он умоляюще смотрел на меня. Его помятый костюм был испещрен пятнами рвоты. И вы с Бренденом хотели помочь садаму Хусейну напасть на Америку? Мы не знали, что именно он затевает, запротестовал он. О нет, Майкл, вы знали. Вы могли не знать, что именно было в мятежной леди. «Но вы наверняка знали, что это не поздравительная открытка президенту». «На сегодня были привезены деньги», — сказал он. «Я отдам эти деньги на дело движения. Ирландия будет свободной». «Да, конечно. Ирландия будет свободной, я обещаю тебе это. Но она не нуждается в твоей помощи. Ирландия не нуждается в таких предателях, как ты». «Я не предатель». «Ты кусок дерьма, Майкл». Я снова нажал на газ, сделал пару головокружительных иражей и направил катер к берегу. И все это время я размышлял над тем, что же находится в темном чреве мятежной леди.